Задумчивый лирический пейзаж. Иногда его приводила в восторг исполненная в важности голландская хозяюшка, писанная гальцем, с обычным для этого мастера смелым реализмом и в обычной для него манере, с заглаженной до звонкости, словно глазированной поверхностью. Иногда он пленялся холодной элегантностью Энгра. Так он сидел, дивясь искусству мастера, впервые узревшего и воплотившего эти образы, и восклицал время от времени. Нет, это чудо. Это просто чудо. Что же касается Эйлин, то в ней происходили перемены. Ее постигла участь многих женщин. Она пыталась высокий идеал подменить более скромным,